кот Васька. У Васьки кота поломались от старости зубы. А ловить мышей большой был охотник Васька кот. Лежит целые дни на тёплой печюрке и думает, как бы зубы поправить. И надумал, а надумавши пошёл к старой колдуне. Бабушка замурлыкал кот: "Приставь мне зубы до да острые железные. Костины-то я давно обломал". "Ладно", говорит колдунья.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 И ухватил железными зубами свой хвост. Откуда ни возьмись, явилась старая колдунья. "Давай", говорит, "хвост по уговору". Зурлыкал кот, землю укол, слезами облился. Делать нечего, отдал хвост и стал кот куцей. Лежит целые дни на печюрке и думает: "Пропади они, железные зубы, проподам".